Глава 10. Мы прошли по извилистым коридорам, через некоторое время ступеньки пошли вниз. Я хромаю, стопа горит ужасно. Несмотря на устойчивость к боли, в туфле хлюпает и шагать скользко. Стражники держатся подальше, делают невозмутимый вид, но пальцы лежат на рукоятях. Один из них подал сигнал. Мы остановились у небольшой двери с маленьким прямоугольным отверстием. Из щели между полом тянет свежим сеном и сырой землёй. Я облегчённо выдохнула, чувствуя, как истемницы тянут прохладой. "Напугали эльфа гаюином", тихо проговорила я. Воин быстро открыл дверь, я шагнула в небольшую комнату с приглушённым светом. За спиной грохнуло, заскрипел замок. В углу навален стог похочей соломы. У противоположной стены над полом сияет матовой адуляр. Пол, как и в моих покоях, мраморный. Стены чистые, хотя окон нет. Хромая, пересекла комнату. Ногу запекло сильнее, словно огниль каблуки пчелиным ядом намазаны. Возле стога я раскинула руки и рухнула в солому. Сухие устюки закололи в бока. Это вам не паучий шёлк, проговорила я с досадой. поёрзало, непослушные стебли захрустели, если долго пролежу, получится настоящая колыбелька. Я уставилась в потеревший от времени потолок и задумалась. Это становится традицией. Кто-то постоянно берёт меня в плен и заключает под стражу. Лисгард стоял и смотрел, как светлооки указывает пальчиком, а меня чуть ли не зашиворот тащат в подвал. Доверие к белокожему поубавилось. Я решила, что пора выбираться из славного города Эолума. Из-за стены донеслось капанье. Я прислушалась, по звуку поняла: там какой-то канал, возможно, для отвода сточных вод, а может, просто с улицы подтекает. Приподнявшись на локте, я посмотрела на ногу. Туфля безвозвратно испорчена, в ногое дыра. Кровь свернулась и взялась бордово-коричневой коркой. Надо настоящего заживления далеко. Я с головой зарылась в сено свернувшись калачиком. Под звук падающих капель за стеной я погрузилась в беспокойный сон. Перед глазами поплыли незнакомые лица, стаи ворон, страшная широкая река чёрного цвета. Кто-то звал меня по имени, но слов не разобрала. Очнулась, когда в дверь осторожно поскреблись. Я медленно села и отплёвывалась от прилипшей к губам соломы. Вкус у неё не очень. Если опять вздумаете распускать руки, сурово проговорила я, лишитесь ушей. Послышалось шуршание ткани, затем раздался робкий голосок. Серая госпожа, это Рниал. Меня с ключом прислал Милорд Лисгард. Я поморщилась и фыркнула сонно. А чего сам не пришёл? Боится сапожки запачкать? За дверью повисла пауза. В замке тихо царапнуло. Затем дверь бесшумно распахнулась, на пороге возникла перепуганная служанка. Уши прижаты, глаза круглые, в руках свёрток из тряпок и небольшая цветная баночка. Реньяльни решительно шагнула внутрь и прикрыла за собой дверь. "Если его величество узнает", проговорила она дробящим голосом. "Что ми лорд помогает вам разродиться такое, такое, я даже представить не могу". Война между тенодруинами и королём погубит город, я хмыкнула. Может, вам полезна встряска? Ренеаль сделала вид, что не заметила сарказма. Правильно меня ранили, я нервная, мало ли что сказать могу. Она прошлестела юбкой, подошла ко мне, я опустилась на колени. Хозяин приказал обработать рану и дать новую одежду, пробормотала она. Я поджала здоровую ногу под себя, я оперлась на ладони. По плечу прокатились колючие волны. Наверное, отлежала во сне. А что не так с одеждой, спросила я. Или 2 часа в одном платье преступление? Служанка не ответила. Вместо этого осторожно взяла мою акровавленную стопу, медленно, чтобы не сорвать подсохшую корочку, стянула испорченную туфлю, затем открыла одной рукой баночку и нанесла желноватую мазь на рану. Знакомое жжение охватило стопу. Чудо-трава, выпалила я. Служанка покосилась на меня голубым глазом и проговорила, продолжая мазать: "Это с надо б ей из уртикании, травы, что растёт за птичьей рощей. Её собирают во время рейдов, а мы готовим мази и настойки. Увидите, как быстро затянется рана". Она довольно посмотрела на меня. Я закивала, делая вид, что очень удивлена и заинтересована. Стопу охватило пламенем. Я сцепила зубы и сидела с каменным лицом, наверное, минуты две. Потом жжение прекратилось. Ренеаль провела ладонью по корочке, та с треском отвалилась, под ней осталась здоровая серая кожа. Я пошевелила ногой. Не болит. Служанка удовлетворённо осмотрела стопу, потом протянула мне свёрток, который лежал у неё на коленях со словами: "Серая госпожа, вам необходимо переодеться. Придворное платье не очень удобно для дороги". "Дороги?" Ренеаль кивнула. "Да, милорд Лисгард сказал, что после случившегося вы в опасности". Король слишком осторожен. Даже если вынесут на суд, едва ли дело кончится в вашу пользу. Он не захочет терпеть под боком бесконтрольного эльфа. По спине пробежали мурашки, мелкие, но достаточные, чтобы испугаться. Когда служанка увидела, как изменилось моё лицо, почему-то вздрогнула. Я сперва нахмурилась, но потом постаралась сделать равнодушное выражение лица, хотя это не так просто, когда в голове две большие мысли: король и талисман Поднявшись, я отряхнула солому с платья и спросила невозмутимо: "Так почему он сам не явился?" Реняль вытаращила глаза. "Король Лисгард?" Уши служанки порозовели, она опустила взгляд и отшагнула. "Его величество приказал мелорду проводить обессилевшую меледи Гинэль в покои", проговорила тихо Реняль. "Ну, конечно", фыркнула я через чур яростно. "Кто бы мог подумать?" Она была так испугана, что не могла самостоятельно дойти до апартаментов. Куда уж мне, скромной серой эльфийке да высокородной пигалице? Ты в курсе, она продорявила мне ногу. Ренеаль кротко кивнула. Бедняжка стоит с вытянутыми руками, в ладонях зажат свёрток. Глаза покорно опущены, ждёт, не шевелится. Я чуть смягчилась. Служанка не виновата, что её хозяин болван. Она всего лишь выполняет приказы, и надо заметить, хорошо выполняет. Взяв свёрток, я отвернулась к стене и размотала содержимое. В нём оказался странный, запутанный наряд из тугой кожи и адамантиновых пластин, высокие сапоги на плоской подошве, щитки для защиты коленей и безрукавный плащ с капюшоном. Несколько минут вертела наряд в руках, тупо разглядывала отверстия и швы, пытаясь понять, куда и что просовывать. Наконец сдалась и повернулась к Риниаль. "Слушай, можешь с этим помочь?" попросила я. Служанка послушно кивнула и поднялась. "Конечно", проговорила она кротко. "Я знала, что серая госпожа будет в замешательстве, но ми lord сказал, вам должно быть удобно". Я подозрительно прищурилась и упёрла руку в бок. Другая, удерживая творох вещей, его приходится прижимать к груди. "А что не так с нарядом?" спросила я. Уши служанки ещё сильнее покраснели, стали цвета спелой земляники. Она расправила швы и пролепетала смиренно: Давайте помогу вам переодеться. Я с ещё большим недоверием оглядела клубок одежды перед собой, но пожала плечами. Швырнув его белокожей, я выскользнула из шелковистого наряда, бросила его на адуляр, свет в комнате стал ещё приглушённее. Служанка ловко поймала, словно всю жизнь только и занималась, что хватала на лету господские вещи. Она сделала вид, что совершенно не смущается моей наготы, хотя кончики ушей по-прежнему пульсовы. Я смотрела, как она деловито перекручивает блестящие пластины, укладывает по швам, окидывая критичным взглядом. Спустя несколько минут возни с пуговицами и завязками, Реняль удовлетворённо выдохнула, затем осмотрела отверстие в одежде. "Миледи, пожалуйста, вот сюда обе ноги", подсказала она. Я повиновалась. "Так, теперь руки". Я покорно просунула голову в переплетённый пластинами кусок Служанка потянула вниз, затем чем-то щёлкнула на поясе. Дикая конструкция, а не наряд, проворчала я. А если придётся раздеться, как сама потом облачусь? Ренеаль проигнорировала моё недовольство. Вместо ответа она быстро отбежала назад и оглядела меня. "Ну вот, остались только сапоги и плащ", проговорила служанка довольна. Я не глядя сунула ноги в ботфорты, плотная ткань легла на плечи, замок застегнулся сам. Пошевелилась Вроде удобно. Гораздо удобнее, чем в платье. Даже несмотря на то, что тут ни декольте, а вообще непонятно, кожаный корсет с адамантиновыми пластинами, на ногах тугие брюки с низким поясом и блестящими клёпками. Сапоги из легчайшего материала. В таких будет отлично бегать. Больше всего понравился плащ с капюшоном. Реняль подтянула к подбородку какую-то тряпку и застыла с открытым ртом. Я стала разглядывать себя со всех сторон. Только теперь выяснилось, что не так с нарядом. Грудь слишком открывает и брюки низковато. Не слишком, а, откровенно, спросила я, поворачиваясь к служанке. Ренеаль секунду стояла как замороженная, глаза круглые, челюсть вот-вот до пола отвалится. Потом резко очнулась и быстро-быстро закивала. Может, немного, но миледи вы великолепны. В жизни не видела ничего прекраснее. Самые яркие красавицы Олома удавились бы от зависти, а ваша кожа в этом свете это просто невероятно. Она была так искренней и безхитростной, что я не удержалась и улыбнулась, что делаю крайне редко. Затем провела рукой по серебристым волосам и чуть не замурчала от удовольствия. Мягкие, как шёлк. Аккуратно завернув их кольцом, я накрылась капюшоном. Стало неожиданно уютно и спокойно, словно плащ способен спрятать и защитить. Рэниаль с непривычной для белой эльфийки прыткостью подскочила к Адуляру. Она сорвала платье с камня и скрутила в узел. Темница вновь наполнилась мягким светом. Щитки на одежде заблестели, заиграли солнечными зайчиками на стенах. Я сделала пару шагов и прислушалась к ощущениям в ногах. Стопы уютно лежат в добросовестно выделанной коже. Хорошо сделали. На пару сотен лет точно хватит. Служанка стремительно простучала каблучками до двери и заговорила почему-то шёпотом: "Серая госпожа, нужно немедленно уходить. Сейчас придёт ночной караул". Она осторожно приоткрыла дверь, высунула нос в коридор и помахала: "Скорее, миледи, пока никого нет", сказала она. Я в два прыжка оказалась рядом. Осторожно выглянув в проход, повертела головой, когда убедилась, что коридор пуст, выскользнула из темницы. Сзади раздался настойчивый шёпот: Меледи, вам прямо по коридору на развилке налево до маленькой чёрной двери в стене. Толкнёте, там открыто. Дальше прямо и не сворачивайте, иначе запутаетесь в тайных ходах прислуг. У вас и такое есть? впечатлённо проговорила я. Конечно, ответила служанка смущённо. Коридор выведет прямо к городской стене, там будет ждать милорд Лисгард. Я не удержалась и съязвила: сам Рониаль не заметила сарказма. Она кивнула и произнесла: "Да, он выпустит из города". В глубине коридора послышались лязгающие шаги караульных. Вытянула уши. Ага, их двое. Говорят о чём-то. Ах, ну конечно, о чём ещё. А потом она выдрала клок волос у миледи Гиннель и стала избивать бедняжку у всех на глазах. "Ты ерунду говоришь, не могла дочь архитектора ввязаться в драку. Клянусь сияющим источником, сам видел" Ладно тебе, Гинэль, та ещё штучка. Все знают, как увивается за высокородными лордами. Следи за словами, друг, у этих стен уши больше твоих. Это точно. Я скомкано поблагодарила Реняль и бросилась вниз по коридору. Плащ раздулся, как крылья огромной птицы. Даже хотела проверить, может, взлечу. Подошвы сделаны из какой-то упругой кожи и совершенно бесшумны. На удивление быстро добралась до развилки. Я проморгалась, зрение перешло на ночное. Детали стали чётче, цвета ярче. Несколько секунд прислушивалась, затем сделала шаг в левое ответвление. Из другого тоннеля сильным сквозняком потянуло чем-то вроде глины и лимонника. Я закрыла глаза, принюхалась, в голове пронеслись образы. Белокожий эльф в многослойной одежде восседает в кресле. Несколько служанок хлопочут вокруг. Кажется, готовят косну. Ага, теперь Светлаокий встаёт, шагает куда-то в проём. Пришлось повернуть уши вперёд и напрячь слух. Мельчайшие капли воды шелестят по полу. Его величество совершает вечерний туалет. В голове вспыхнула безумная мысль. Гаюин. Я как заколдованный развернулась вправо, ноги понесли вверх по каменному коридору. То и дело принюхиваюсь. Безотказный нос надёжно ведёт по кривым переходам и анфиладам. Пока бежала, убеждала себя, что мне этот камень куда нужнее, чем спрятанному за эоломской стеной королю. Через некоторое время в коридорах посветлело, появились окна с широкими подоконниками, на краях витиеватые узоры из гибкого металла. Лестница пошла вверх по кругу, приходится постоянно сбавлять скорость. Оранжевые лучи вечернего солнца отражаются от мраморной поверхности и рассеиваются в воздухе. По башне плывёт матовая дымка, похожа на свет от адуляров, хотя тут ни одного не видно. Набегу выглядываю в окна. Далеко внизу шумят эолом с множеством башен, арок и мостов. По улицам ползают крошечные горожане. Доносится грохот кузнец, в воздухе ароматы кухонь и цветочных духов. Один раз так засмотрелась, что чуть не вывалилась. Показалось, что бегут целую вечность. Король забрался в самую высокую башню города, даже выше донжона. Тот стоит у левого крыла, красивый до слёз, но выглядит как брат Карлик рядом с королевской башней. Наконец, в конце хода вынырнула массивная дверь. Я перепрыгнула через последние ступеньки и подняла уши. За стеной плеск воды. Король всё ещё совершает омовение высокородных тел. Потянула носом, запах служанок всё ещё витает, но слабый. Значит, ушли. Я осторожно нажала на дверь, створка бесшумно поползла в сторону. Просунувшись внутрь, я на цыпочках прокралась на середину комнаты. Покои сделаны не просто дорого, а неприлично дорого. Достаточно взгляда на гигантскую золотую кровать, чтобы понять: тут спит король. Тонкие, как паутина, балдахины, расшиты мелкими кристаллами. От шагов перламутровый пол расходится кругами. Я обалдела, оглянулась. Стены переливаются бледно-голубым в свете адуляров. Кристаллы размеренно качаются в шаге над полом. На потолке перемещаются мерцающие камешки. Пригляделась, оказалось болотные светляки. Жучки лениво ползают по матовой поверхности, брюшки ярко пульсируют, из ширянок рядов создаются замысловатые узоры. Я опустила взгляд и замерла. На рубиновом прикроватном столике лежит адамантиновый венец. Белоснежный камень в середине монящейся сверкает. Я в один прыжок оказалась рядом. Пальцы сами цапнули корону. Я принялась её вертеть. Корона не нужна, прошептала я одними губами. Зачем мне символ городской власти? А вот камешек. Осмотрела гнездо. Камень удерживается не за телевыми подогнутыми зубцами. Попробовала подковырнуть ногтем, чуть палец не вывернула. Я зло простонала. Пришлось повертеть головой в поисках подходящего для ковыряния предмета. На глаза попалось письменное перо сadamantиновым наконечником. Подхватив его, я принялась совать между зубцами. Гаюину похожие механические повреждения не страшны. Камень продолжает мягко светиться в гнезде. Спустя десяток попыток наконец удалось отколопать. Чтобы завоевать себе хоть немного времени, я положила корону отверстием к стене. Сияющий комочек сунула в корсет, пиро как не хотелось, пришлось вернуть на место. Я ещё раз оглядела королевские покои, убеждаясь, что не наследила, и выскользнула в дверь. Как ошпаренная, я понеслась вниз мимо широких окон, оплетённых плющом камней. Стены замелькали по бокам, бегу через четыре ступеньки, страх и азарт подгоняют. Вот уж точно, охота пуще не воли. Башня кончилась, потянулся бесконечный витиеватый коридор с брусчатым полом. Коварные ответвления зияют дырами в стенах, но мышечная память надёжно ведёт по изгибам. Сбоку раздался шум. Запаздыла, поняла, что упустила из виду чьё-то приближение. Из-за этих треклятых поворотов эхо исказило звуки. Я выругалась про себя и притормозила пятками, послышался тихий скрежет, словно где-то остановилась несмазанная телега. Через секунду передо мной возникла леди Гинэль в свежем наряде, таком же кричаще вызывающем, как и тот, что я испортила. На мгновение обе застыли. Она неподвижно пялится на меня круглыми голубыми глазами. Пальцы сжимают небольшую сверкающую сумочку. Затем белоухая медленно открыла рот. Из него раздался самый противный крик, который я когда-либо слышала. "Побег! Стража! Побег! Стража!" побег. Момент всеобщего отцепнения кончился. Я с рычанием оттолкнула вопящую пигалицу и кинулась вниз по коридору.